Петроглифы на склонах сухого каньона Вади Абу-Сувейра в Верхнем Египте отделены почти двумя километрами от Красного моря, а от фресок Тосилийской пустыни на юге Алжира почти полторы тысячи километров до Средиземноморского побережья. Однако и тут, и там мы видим папирусные ладьи, птицы, человеков в египетском стиле, крокодилов, бегемотов, водяных козлов, жирафов, оленей, львов и множество других речных и лесных животных, которых теперь нет в этих областях Африки, погребенных песком. Древний человек плавал на папирусных лодках на бесплодных ныне просторах, где до третьего тысячелетия до нашей эры реки, озера, болота были окружены густыми лесами. Все Двуречье и вся Малая Азия до средиземноморского побережья Ливана также были покрыты лесом, когда цивилизованный человек принялся расчищать для себя участки. Высокие песчаные холмы, под которыми от Ура до Наневии захоронены бесчисленные города, даже могучие пирамиды и храмы, а на Бахрейне развалины каменных построек и десятки тысяч разграбленных могильников, продолжают скрывать неразгаданные тайны древнейшей истории человека. Это о песках. А как обстоит дело с границей суши и моря? Некоторые изменения береговой линии известны. Есть острова, заливы, порты, которые сегодня выглядят вовсе не так, как во времена древних мореплавателей. Одни поселения исчезали из-за геологических дислокаций, другие погребены наносами, лавой и пеплом. Ил и прочие наносы главных рек Африки и Двуречья медленно, но верно перекрывали прежние дельты, бухты, причалы. Большинство гаваней афроазиатского мира изменились со времен шумеров, фараонов, финикийцев. Исследование маленького порта Библ выявляет под водой камни прежней грузовой пристани перед нынешним входом в гавань, сооруженным в средние века. Сильно изменилась картина афроазиатского побережья уже после 600-х годов до эры когда объединенная египетско-финикийская экспедиция по велению фараона Нехо вышла из Красного моря и обогнула Африканский континент. Мы не увидим шесть портов на атлантических берегах Марокко, куда заходил Ганон около 450 -го года до эры отплыв из Карфагена в противоположном направлении, чтобы исследовать западные берега Африки и везя на 60 кораблях 30 тысяч человек, готовых основать новые поселения. Некоторые из портов успели стать полями внутри страны с той поры, как римляне выходили через Гибралтар и захватывали селения берберов и финикийцев. Важнейшим открытием римлян на Атлантическом побережье Африки был островной город Ликс, известный тогда под названием Маком Семес, город Солнца. Его могучие ориентированные по Солнцу мегалитические постройки уже тогда были настолько древними, что римляне почитали Ликс вечным градом, превосходящим по возрасту любые города Средиземноморья. Они связывали его с полубогами, предшествовавшими людям на земле, и помещали могилу Геркулеса на возвышающемся над морем острове Ликс. В наши дни Ликс уже не остров, и корабли не могут подойти к его причалам. Наполовину погребенные могучие руины высится на мысу, на гребешке, со всех сторон окруженном ровными полями, через которые извилистая река Лукус несет свои струи к едва видимому вдалеке океану. Некогда к пристаням подходили корабли, чьи пропорции, наверное, соответствовали исполинским сооружениям на берегу. Теперь даже маленькие четырех- и шестиместные камышовые лодки здешних рыбаков не смогут пройти к подножью окруженного сушей холма. Большая римская мозаика с изображением Нептуна говорит о былых связях с океаном, А под развалинами арабских мечетей и римских храмов лежат более древние берберийские и финикийские постройки, на которые, в свою очередь, использованы огромные каменные блоки, доставленные издалека неведомыми солнцепоклонниками, раньше всех облюбовавшими это место.